Глава 17. Свидание. Лесные отзывы графини о госпоже Дарвиль не были преувеличены. Не хватает слов, чтобы передать тонкую пленительную красоту этой женщины, находившейся в отсвете лет, красоту тем более редкостную, что она заключалась не столько в правильности черт лица, сколько в невыразимой его прелести, которая как бы скромно пряталась Затрогательным выражением доброты. Мы сделаем упор на слове доброта, ибо обычно не доброта ценится в лице двадцатилетней женщины, красивой, остроумной, окруженной поклонением и любовью, как госпожа Дарвиль которая невольно привлекала сердце своим мягким бесхитростным характером, не вязавшимся с успехом, которым она пользовалась в свете, отчасти, надо признаться, из-за родовитости и богатства мужа. Попробуем пояснить эту мысль. Натура слишком гордая, слишком одаренная, чтобы кокетством завлекать мужчин. Госпожа Дарвиль бывала так чистосердечно тронута их вниманием, словно не вполне заслуживала его. Внимание это пробуждало в ней не гордость, а радость. Равнодушная к похвалам, она оценила превыше всего доброе к себе отношение и прекрасно умела отличить лесть от проявления искренней приязни. Наделенная ясным, тонким, а порой и лукавым умом, она умела беззлобно высмеять множество самодовольных людей, которые постоянно выставляют на показ одни свою благодушную физиономию счастливых дураков, другие надутую физиономию спесивых глупцов. Эти люди, — шутливо говорила госпожа Дарвиль, проводят жизнь, как бы танцуя в одиночку перед невидимым зеркалом и сочувственно улыбаясь ему. Зато застенчивые, сдержанные, самолюбивые люди вызывали неизменный интерес госпожи Дарвиль. Это краткое вступление поможет читателю понять все своеобразие красоты Маркизы. У нее безукоризненный цвет лица с нежным румянцем. Длинные локоны светло-каштановых волос касаются округлых плеч, крепких и гладких, как белый мрамор. Невозможно описать ангельскую прелесть ее больших серых глаз, опушенных длинными черными ресницами. Алый рот ее также выразителен, как и взгляд, а о трогательному, задушевному разговору вторит ласковое и грустное выражение лица. Не будем говорить ни об ее безупречной фигуре, ни о редкой изысканности всего ее облика. В тот вечер на маркизе было платье из белого крепа, украшенное веточкой камелии, в чашечке которой сверкали наподобие капель росы, Полускрытые в ней бриллианты. Венок таких же цветов осенял ее чистый белый лоб. Холодная красота графини Макгрегор еще больше подчеркивала обаяние и женственность маркизы Дарвиль В свои тридцать пять лет Сара казалась самая большая тридцатилетней. Нет ничего полезнее для тела, чем холодный эгоизм. Человек долго сохраняет молодость с этим куском льда в груди. Иные сухие черствые души недоступны волнениям, от которых изнашивается и блекнет лицо. Они ощущают лишь уколы уязвленной гордости или обманутого честолюбия, огорчения, которые не слишком влияют на здоровье тела. Моложавость Сары лишь подтверждает наши слова если не считать известной полноты, которая придавала ее фигуре менее стройной, чем у госпожи Дарвиль, сладострастную томность. Сара блистала свежестью молодости. Мало кто мог выдержать обманчивый огонь сверкающих черных глаз графини, но влажные губы выдавали ее решительную и плотоядную натуру. Голубоватые жилки на висках и шее — проступали сквозь молочную белизну ее тонкой, словно прозрачной кожи. На графине МакГрегор было муаровое платье соломенного цвета и в тон ему шелковая туника. Простой венок из вечно зеленых листьев, оттенком напоминающих бирюзу, прекрасно гармонировал с ее черными, как смоль, волосами, разделенными на прямой пробор. Эта строгая прическа — придавало нечто античное властному и чувственному профилю этой женщины с орлиным носом. Немало людей, введенных в заблуждение собственной внешностью, рассматривают ее как явное доказательство своего будущего призвания. Один находит у себя чрезвычайно воинственный вид, он воюет, другой — вид поэта, он слагает стихи, третий вид конспиратора, он конспирирует, четвертый вид политика, он политиканствует, пятый вид проповедника, он проповедует. Сара находила, и не без основания, что у нее царственный вид, и, поверив некогда предсказаниям кормилицы, была по-прежнему убеждена в своей высокой судьбе. Спускаясь по ступенькам лестницы в зимний сад, маркиза с Сарой увидели там Родольф, Но герцог, очевидно, не заметил их, ибо находился на повороте аллеи. Герцог, так увлечен разговором с супругой посла, сказала госпожа Дарвиль, что даже не обратил на нас внимания. — Вы ошибаетесь, дорогая Клеманс, — возразила графиня, которая была близкой приятельницей госпожи Дарвиль. Герцог прекрасно видел нас, но он меня боится. Его неприязнь ко мне так и не прошла. Я отказываюсь понимать то упорство, с которым он избегает вас. Я часто журила его за столь странное поведение с таким давним другом. Мы с графиней Сарой смертельные враги, ответил он шутливо. Я дал обед никогда не разговаривать с ней. И, по-видимому, обед этот священный, если я отказываю себе в удовольствии беседовать с такой любезной особой. И хотя, дорогая Сара, слова герцога удивили меня, пришлось удовлетвориться ими. Любовь Родольфа к Саре и последовавшие за ней события, случившиеся 17-18 лет тому назад, не стали достоянием светских сплетен. Родольфу и Сара были одинаково заинтересованы в том, чтобы скрыть их. «Уверяю вас, что причина нашей жестокой ссоры, ссоры полушутливой, полусерьезной, самая невинная. Если бы в этом деле не было замешано третье лицо, я давным-давно открыла бы вам эту великую тайну. Но что с вами, дорогое дитя, вы чем-то озабочены?» Пустяки. В этой галерее было так жарко, что у меня разболелась голова. Давайте посидим здесь, и, надеюсь, моя головная боль пройдет». «Вы правы. Вот как раз уединенный уголок, где вы будете скрыты от глаз тех, кого опечалит ваше отсутствие». Обе дамы сели на диван. «Я сказала тех, кого опечалит ваше отсутствие, дорогая Клеманс. Вы должны быть благодарны мне за сдержанность». Молодая женщина слегка покраснела, опустила голову и ничего не сказала в ответ. — Вы слишком сдержанны со мной, — проговорила Сара тоном дружеского упрека. — Разве вы не доверяете мне, детка? — Да для меня вы девочка, ведь я вам в матери гожусь. — Как вы могли подумать, что я не доверяю вам, — с грустью молвила маркиза. Разве я не сказала вам того, в чем не смела признаться самой себе? Превосходно. Так что же, давайте поговорим о нем. Значит, вы решили довести его до отчаяния, до самоубийства? Ах! — с ужасом воскликнула госпожа Дарвиль: Что вы такое говорите? Вы еще не знаете его, бедное дитя. Он человек с холодным решительным характером для которого жизнь мало что значит. Он был всегда очень несчастлив, и можно подумать, что вас забавляет мучить его. Боже мой, как вы могли это подумать? Быть может, сами того не желая, вы мучаете его? О, если бы вы знали, как впечатлительны, как болезненно чувствительны те, кого нещадно била жизнь! Послушайте, я только что видела слезы, На его глазах. «Возможно ли? Да. И это среди бела дня. Он рискует стать посмешищем, если его тяжкое горе будет замечено в свете. Поверьте, надо очень любить, чтобы так страдать. И, главное, даже не пытаться скрыть своих страданий». «Умоляю, не говорите со мной об этом», — растроганно молвила госпожа Дарвиль. «Вы глубоко огорчили меня». Я и сама прекрасно знаю это выражение мягкой и безропотной скорби. Увы, меня погубила жалость к нему, невольно вырвалась у госпожи Дарвиль. Сара сделала вид, что не поняла значения этих последних слов. — Не преувеличивайте, — сказала она. — Считать себя погибшей из-за того, что вы принимаете ухаживание мужчины который по своей скромности сдержанности даже не хочет быть представленным вашему мужу из боязни скомпрометировать вас? Ибо господин Шарль Робер — человек чести. А сколько в нем так-то, сердечности! Я с такой горячностью защищаю его, потому что вы познакомились с ним в моем доме и у меня с ним встречались». Уважение, которое он питает, к вам так же велико, как и его привязанность. Я никогда не сомневалась в его душевных качествах. Вы и так много говорили о нем хорошего, но особенно тронули меня его несчастье. Признайтесь же, что он заслуживает и оправдывает это участие. Да и к тому же разве такое прекрасное лицо не есть отражение великой души? Со своим высоким ростом, стройным станом, он напоминает мне рыцарей средних веков. Я видела его однажды в военной форме. Какой у него был величественный вид! Если бы принадлежность к дворянству зависела от достоинств и внешности человека, он был бы не господином Шарлем Робером, а князем или пером. С каким блеском он мог бы представлять знатнейшие фамилии Франции. «Вы знаете, Сара, что родовитость весьма мало трогает меня? Не вы ли упрекали меня в том, что я республиканка?» — заметила с улыбкой госпожа Дарвиль. «Конечно, я всегда считала, как и вы, что господин Шарль Робер не нуждается в титулах, чтобы пленять сердца. А как он музыкален! Какой у него дивный голос!» как он скрашивал наши утренние домашние концерты. Помните тот день, когда вы впервые спели с ним дуэт? Сколько экспрессии, сколько чувства он вкладывал в свою партию!» «Пожалуйста, — сказала госпожа Дарвиль после долгой паузы, — переменим тему разговора. Почему? Меня очень опечалили ваши слова о его мрачном настроении». Уверяю вас, что в порыве отчаяния человек с таким горячим, страстным темпераментом может найти в смерти конец своим. — О, умоляю вас, замолчите, замолчите! — воскликнула госпожа Дарвиль, прерывая Сару. — Впрочем, такая мысль и мне приходила в голову. Опять наступила пауза. «Прошу вас, давайте поговорим о ком-нибудь другом, хотя бы о вашем смертельном враге», продолжала Маркиза с наигранным весельем. «Да, поговорим о герцоге, которого я давно не видела. Знаете, он обаятельнейший человек, несмотря на свой почти королевский титул. Хотя я и республиканка, но считаю, что в обществе мало таких обворожительных мужчин, как он». Сара украдкой бросила на госпожу Дарвиль, испытующий подозрительный взгляд. — Признайтесь, дорогая Клеманс, — оживленно заметила она, — что вы очень непостоянны. Вспомните, ваш интерес к герцогу не раз уступал место странный к нему неприязни. Несколько месяцев тому назад, когда он только что приехал в Париж, вы были в таком восторге от него, что, говоря между нами, я испугалась за покой вашего сердечка. — Зато благодарна вам, — проговорила с улыбкой госпожа Дарвиль, — да, благодарна, потому что благодаря вам мой интерес к нему был недолговечен, вы прекрасно сыграли роль его смертельного врага. Вы сделали мне такие признания о герцоге, что, сознаюсь вам, охлаждение сменило былой интерес, из-за которого вы опасались за покой моего сердца. Кстати сказать, он и не думал нарушать его. Незадолго до ваших признаний герцог, продолжавший подружески посещать моего мужа, почти совсем отказался от чести наносить мне визиты. Скажите, вашего мужа? «Как будто нет на этом празднестве?» — спросила Сара. «Нет, он не пожелал выезжать сегодня», — смущенно ответила госпожа Дарвиль. «Мне кажется, он все меньше и меньше бывает в свете. Да, иногда он предпочитает оставаться дома». Маркиза была в явном замешательстве, и Сара заметила это. «В последний раз, когда я видела его, он показался мне побледневшим. Да, ему немного не здоровилось». «Скажите, дорогая Клеманс, хотите, я буду вполне откровенно с вами? Прошу вас. Когда разговор заходит о вашем муже, вы впадаете в какое-то странное беспокойство. Я? Откуда вы взяли? Видите ли, на вашем личке появляется... Боже мой, как бы это выразить поточнее? Нечто вроде боязливого отвращения». Сара с ударением произнесла последние слова, как бы стараясь проникнуть в мысли Клеманс. Сначала госпожа Дарвиль противопоставила инквизиторскому взгляду Сары безучастно холодное выражение лица, однако последняя уловила нервное, еле заметное подергивание нижней губы молодой женщины. Не желая продолжать свой допрос из боязни вызвать недоверие подруги, Графиня поспешила заметить, чтобы сбить ее с толку. Да, нечто вроде боязливого отвращения, какое внушает обыкновенно ревнивый ворчун. При этом объяснение легкое подергивание нижней губки госпожи Дарвиль прекратилось. Она испытала, видимо, огромное облегчение. Да нет же, мой муж не ревнивица, не ворчун. Наступила пауза. Видимо, маркиза искала предлога переменить неприятный ей разговор. — Боже мой! А вот и этот несносный герцог де Люсене, один из друзей моего мужа. Только бы он не заметил нас. Откуда он взялся? Я полагала, что он за три девять земель отсюда. В самом деле поговаривали о том, будто он уехал на восток на год или два, А между тем прошло и два-пять месяцев, как он покинул Париж. Это внезапное появление должно было немало расстроить герцогиню де Люсене, хотя герцог и не слишком навязчивый муж, — проговорила Сара с недоброй усмешкой. Впрочем, не только ее огорчит это досадное возвращение. Господин де Сен-Реми должен разделить ее горе. Не надо злословить, дорогая Сара. Скажите лучше, что все будут недовольны его возвращением. Господин де Люсене настолько неприятный человек, что вы могли отнести это замечание ко всем нам. Я не злословлю, нет. Я только передаю то, что слышала. Говорят, кроме того, что господин де Сен-Реми Этот законодатель-мод, который покорил все светское общество своим великолепием, почти разорен, хотя и продолжает вести столь же роскошный образ жизни. Зато госпожа де Люсене несметно богата. Какой ужас! Повторяю, я передаю лишь то, что говорят другие. Боже мой, герцог нас заметил. Он направляется к нам, придется смириться. Какая досада! Я не знаю человека более несносного, чем он. Порой он держится так вульгарно, так громогласно хохочет над своими глупыми анекдотами, поднимает такой шум, что у собеседника голова идет кругом. Если у вас имеется флакон или веер, которыми вы дорожите, смело защищайте их от его посягательств, ибо он ломает все, к чему прикоснется, делает это с видом бесшабашным и самодовольным. Герцог де Люсене принадлежал к одному из знатнейших родов Франции. Человек еще не старый, с лицом, которое могло бы показаться приятным, если бы не причудливый, непомерной длины нос. Герцог с его порывистым, неусидчивым характером, громким голосом и оглушительным смехом отличался к тому же шутками такого сомнительного свойства, выходками столь бесцеремонными и неожиданными, что приходилось постоянно вспоминать о его титуле, дабы не удивляться, встречая его в самом изысканном обществе, и не осуждать тех, кто терпеливо сносил свойственные ему эксцентричные выходки, которые пользовались всепрощением и безнаказанностью благодаря давней к ним привычке. И все же от него бежали как от чумы, хотя он и не был лишен остроумия, проглядывавшего иной раз в потоке его слов. Он был одним из тех людей, которых так и подмывает натравить на самых смешных или ненавистных вам субъектов. Поведение госпожи Делюсене, одной из обаятельнейших и модных парижанок, хотя ей уже стукнуло тридцать, нередко служило причиной сплетен, но в свете готовы были извинить ее за легкомыслие из-за странностей ее супруга. Упомянем еще одно неприятное свойство герцога. Нездержанность и немыслимый цинизм при упоминании о нелепых болезнях или немыслимых увечьях, которые он приписывал людям смеха ради, и тут же при всем обществе во всеуслышание выражал им свое соболезнование. Как человек безупречно смелый, он был готов искупить свои оскорбительные выходки и не раз наносил и получал сабельные удары, что, однако, не послужило ему к исправлению. Предуведомив обо всем этом читателя, мы дадим ему послушать, что говорит своим крикливым, пронзительным голосом господин де который, едва завидев госпожу Дарвили Сару, возопил. — Вот тена, вот тена! Что это такое? Что я вижу? Как самая хорошенькая женщина на балу держится в стороне от общества? Да разве это допустимо? — Я вовремя вернулся от антиподов, чтобы положить конец этому скандалу. Предупреждаю, если вы, маркиза, будете избегать всеобщего восхищения, я закричу во всю глотку, я объявлю об исчезновении лучшего украшения этого празднества. В заключении своей тирады господин Делюсене развалился на диване рядом с маркизой, после чего он закинул левую ногу на правую и схватился рукой за свой башмак. Как сударь, вы уже вернулись из Константинополя, проговорила госпожа Дарвиль, нетерпеливо отодвигаясь от герцога. Уже. Вы говорите то, что подумала моя жена, уверен в этом. Ибо она не пожелала сопровождать меня сегодня вечером в честь моего возвращения в свет вот и приезжайте невзначай к своим друзьям чтобы они обдавали вас таким холодным душем а почему бы вам было не проявлять своей любезности там откуда вы приехали проговорила госпожа дарвиль с полуулыбкой иначе говоря оставаться в отсутствии не так ли какие мерзости какие гадости вы говорите вскричал господин де люсене ставя ноги на пол и ударяя по своей шляпе, словно по баскскому барабану. «Ради всего святого, сударь, не кричите так громко и сидите смирно, иначе вы вынудите нас уйти отсюда!» — с досадой молвила госпожа дарвиль «Превосходно! Значит, вы хотите опереться на мою руку и пройти по галерее?» с вами нет конечно будьте осторожны прошу вас не трогайте этого букета умоляю оставьте в покое и мой веер не то сломаете его по своему обыкновению какие пустяки поверьте я и так сломал их немало особенно хорош был один китайский который госпожа деводемон подарила моей жене произнося эти успокоительные слова господин де Люсене теребил густые стебли Ползучего растения, дело кончилось тем, что оно оторвалось от дерева, служившего ему опорой, и рухнуло на герцога. Из под этого зеленого покрова раздались взрывы смеха, да такие безумные, визгливые, оглушительные, что госпожа Дарвиль сбежала бы от своего несносного соседа, если бы не заметила в эту минуту господина Шарля Робера, офицера как называла его госпожа Пипле, который направлялся к ним с противоположного конца аллеи. Могло показаться, будто она идет ему навстречу, и, испугавшись этого, молодая женщина осталась рядом с господином де Люсене. — Скажите, госпожа Макгрегор, ведь я в точности походил на бога пана, на наяду, лешего, дикаря, подобрушившийся на меня листвой, — спросил господин де Люсене, Обращаясь к Саре, возле которой он неожиданно очутился. — Кстати, о дикаре. Я должен рассказать вам чрезвычайно неприличную историю. Представьте себе, что на Таите. — Герцог. Ледяным тоном прервала его Сара. — Так вот же, я не расскажу вам этой истории. Приберегу ее для госпожи де фон Бон. Она как раз идет к нам. Это была... Пятидесятилетняя коротышка, очень претенциозная и очень смешная, с тройным подбородком, которая вечно закатывала глаза, говоря о своей душе, о томлении своей души, о запросах своей души, о порывах своей души. В этот вечер на ее голове красовался безвкуснейший тюрбан из ткани медного цвета в мелкий зеленый горошек. «Я оставляю свою историю для госпожи де фон бон, воскликнул герцог. «А в чем дело, герцог?» — спросила госпожа де фон бон, жеманясь, воркуя и подмаргивая, как говорят в народе. «А дело в том, сударыня, что эта история в высшей степени неприличная, непристойная и ни с чем не сообразная. Ах, боже мой! Но кто же посмеет рассказать ее? Кто же позволит себе?» Я, сударыня, моя история вогнала бы в краску даже старика Шамбурана. Но я знаю ваши вкусы. Послушайте-ка. Сударь, так нет же, вы не услышите моей истории, не услышите. И знаете из-за чего? Вы обычно так хорошо одеваетесь, с таким вкусом, с таким изяществом, а сегодня вечером на вас тюрбан, похожий, разрешите сказать на старую форму для торта, изъеденную ярь-медянкой. И герцог громко расхохотался. «Если вы приехали с Востока для того, чтобы возобновить ваши дурацкие выходки, которые прощаются вам лишь потому, что голова у вас не в порядке», раздраженно проговорила Толстуха, «все пожалеют о вашем возвращении, сударь». И она величественно удалилась. Как мне хочется сбросить тюрбан с этой противной жемальницы, сказал господин де Люсене. Прямо руки чешутся, но я уважаю ее. Она одинока на белом свете. Хм. А вот и господин Шарль Робер, воскликнул господин де Люсене. Я встречал его на Пиренейских водах. Он поразительный малый, поет как лебедь. Увидите, маркиза, как я его разыграю. Хотите, я вам представлю его? Сидите смирно и оставьте нас в покое, — сказала Сара. Пока Шарль Робер медленно шел по аллее, делая вид, что любуются оранжерейными цветами, господин де Люсене ловко завладел флаконом Сары и в полном молчании, с чрезвычайным усердием старался отвинтить пробку этой прелестной вещицы. Господин Шарль Робер подходил все ближе. Его высокая фигура была безукоризненно пропорциональна. Черты лица отличались редкой правильностью, костюм — исключительной элегантностью, однако его лицу и манерам не хватало изящества, обаяния, изысканности. Походка была напряженная, чопорная, руки и ноги большие и неуклюжие. Как только он увидел госпожу Дарвиль, незначительность его лица сразу исчезла сменившись глубокой меланхолией слишком внезапной чтобы ее нельзя было заподозрить в наигранности однако сделано это было безупречно вид у господина рубера был такой несчастный такой безутешный когда он подходил к госпоже дарвиль что она невольно подумала о зловещих словах сары насчет трагического шага на который может толкнуть его любовь. — Ба, да это вы, сударь, здравствуйте, — обратился к нему господин де Люсене. Я не имел удовольствия видеть вас со времени нашей встречи на Пиренейских водах. — Ну что это с вами? — Вид у вас совершенно больной. Тут господин Шарль Робер бросил долгий горестный взгляд на госпожу Дарвиль и ответил герцогу с подчеркнутой печалью в голосе я и в самом деле болен, сударь. — Боже мой, боже мой! Вы так и не смогли отделаться от своих утренних рвот? — спросил господин де Люсене с видом искреннего участия. Вопрос этот был столь неожидан, столь нелеп, что на мгновение господин Шарль Робер растерялся. Затем лоб его покраснел от гнева, И он ответил господину де Люсене твердым отрывистым голосом. — Если вас так интересует мое здоровье, сударь, я надеюсь, что вы завтра же зайдете справиться о нем. — Ну, конечно, мой милый, конечно, завтра же пришлю к вам, — высокомерно ответил герцог. Сделав полупоклон, господин Шарль Робер удалился. Забавнее всего, что он так же здоров, как турецкий султан сказал господин делюсене, снова развалясь на диване рядом с Сарой. «Если только я не попал в точку, сам того не подозревая. Скажите-ка, госпожа Макгрегор, разве у этого молодца такой вид, словно его рвет по утрам?» Сара резко повернулась спиной к господину де Люсене, ничего ему не ответив. Вся эта сцена разыгралась с молниеносной быстротой. Сара с трудом подавила взрыв смеха. Госпожа Дарвиль жестоко страдала, думая о тягостном положении человека, которому был задан столь нелепый вопрос в присутствии любимой женщины. Она пришла в ужас при мысли о возможной дуэли и под влиянием необоримого чувства жалости неожиданно встала, взяла под руку Сару и догнала господина Шарля Робера который был вне себя от гнева. «Завтра в час дня я приду», — сказала она тихо, проходя мимо него. Затем она вернулась с графиней на галерею и покинула бал.